Глава 3. В безопасности, которую ощущал с родителями, сразу же забывал о другом мире – детском садике. Там никогда не было чувства, что ты – часть целого. Нервы были напряжены, и регистратор работал непрерывно. Глаза, руки, дистанция, паузы, новая напасть, крик, толчок, выработка модели поведения, одинаковые ситуации, новые ситуации. Много детей, несколько взрослых. Кто-то толкался, кто-то плакал, воспитатели ругались – Редко хвалили, но и от этой похвалы было не по себе. Больше всего нравились занятия по рисованию, в них погружался полностью. Карандаши разных цветов, и с их помощью можно было изобразить на бумаге воображаемый объект. Нарисовал на альбомном листе арбузы, один, второй, третий. Зелено-желтые, полосатые и с хвостиками. Оказалось, что их много, у каждого свой размер и свои полосы, у каждого свой круг, свой характер. Арбузы горкой, лежат в кузове грузовика». Под грузовиком камни. Из окна кабины видно голову человека в фуражке. Даже показалось, что услышал, как человек что-то насвистывает. «Выйди сюда, Женя. Посмотрите, ребята, какой рисунок!» Воспитательница Ольга Борисовна вывела меня на центр ковра. Вот оно, мучительное детсадовское «я». Оно также разглядывает себя, как и все дети в этот момент. Первый раз на сцене. «У нас здесь будущий художник. Садись, молодец. Отдам твоим родителям». «О, вот будущий художник», — сказал кто-то, и кто-то хихикнул. Я прошел обратно, но не понял, что это было, почему меня сейчас показали другим, почему кому-то это показалось смешным. Замешкался, и это почувствовал какой-то ребенок. На прогулке он набросился с воплем. Оказавшись вниз головой в сугробе, я заплакал. Полное поражение. Где-то за деревянной верандой я пытался вырваться, но меня крепко держали и называли художником. «Витя Карлов», — так я узнал имя обидчика, — «Не трогай его!» «Ну что ты делаешь? Сейчас я тебе уши надеру, в угол пойдешь!» «Это не я!» — воспитательница засмеялась. Витя Карлов был кудрявый, и через пару лет я пойму, что он красавчик, и никто из взрослых женщин просто не мог на него злиться. «Художник», — сказал Витя Карлов, отпуская плачущего меня. Вечерами часто оставался последним ребенком под надзором усталой воспитательницы. В спальне и на кухне никого, свет горел в одной комнатке, за окнами почти ночная темнота. «Игрушки были собраны, и их трогать уже было нельзя, но можно было разглядывать картинки в книжке. Можно было лежать на ковре, иногда я прямо так засыпал. Что мне с тобой делать?» У матери были вечерние смены на радио, отец ездил на работу в областной центр. Кемерово, так назывался Большой город, наш маленький в часе езды, назывался Березовский. Воспитательница вздыхала, брала в руки вязание». Я начинал догадываться, что тот счастливый сон о любимой семье, о маме и папе, их руки и голоса сестра, которая хоть и норовит есть мои сладости, но могла бы защитить от Вити Карлова, узнай, как он обидел меня. Тот странный и счастливый сон есть такая же жизнь, как и эта. Они, может быть, даже связаны, неразрывны. Сейчас отец придет за мной, я скажу. Надо рассказать им, что сюда отправлять меня больше не надо. Наверное, сказать не отцу, а маме, она поймет. Даже представил себе, как скажу. Я больше не буду ходить в садик. Дома посижу. Ну и правильно, если тебе не нравится, скажет мама. Не нравится. Дома могу рисовать, пока ты на работе. А сестра будет кормить, когда со школы придет. Но никогда не получалось поймать точку перехода. Я не был один и тот же. Обладал разной волей в елочке и дома. Не удавалось примонтировать один мир к другому и стать своим адвокатом за пределами тюрьмы. Объединение случилось позже, ближе к лету. Витя Карлов жил в соседнем доме и позвал поиграть вместе на улице. «Женя! Эй, художник, идем!» С одной стороны, было понятно. Он такой же, как и тот парень в садике. Но не набрасывается, не дерется, не втаптывает в землю. Я шел за ним, как за героем сна. «Давай на качелю», — сказал Витя Карлов. «Давай». Покачались на качелях. «Пойдем лопухи жрать», — предложил Витя Карлов. Мы гуляли за домами, и он показал, что у лопуха есть вкусное сладкое основание. Потом его позвали ужинать, крича в окно. Он ответил так нежно и искренне, не поверишь, что он мог напасть на прогулки. Я иду, мамуля, а мне Витя Карлов сказал: хочешь, я в детском саду тоже буду добрым. Да.